у страдательных причастий. Падеж у полных причастий. Число, род. Пункт 3. Синдаксическая роль. Образец разбора. Шелестит под ногами листва, опавшая с деревьев. Устный разбор. Опавшая причастие. Во-первых, обозначает признак по действию. Листва какая? Опавшая. Во-вторых, начальная форма опавший. Имеет постоянные морфологические признаки, действительное, прошедшего времени, совершенного вида. Здесь употреблено в именительном падеже, в единственном числе, в женском роде. Это его непостоянные признаки. В-третьих, в предложении является определение. В составе причастного оборота, листва какая, опавшая с деревьев.